Глава 18. Форт Галифе был разрушен. Жилища наши исчезли. Дальнейшее пребывание в этих развалинах было бесполезно и невозможно. В тот же самый вечер мы возвратились в Кап. Там я захворал жестокой горячкой. Напряжение воли, употреблённое мною на то, чтобы подавить в себя отчаяние, превысило мои силы. Чересчур натянутая пружина лопнула, И мною овладел бред. Мои обманутые надежды, моя оскверненная любовь, моя попранная дружба и испорченная будущность, а особенно неумолимая ревность, помутили мой рассудок. Мне казалось, что в жилах моих течет пламя. Голова моя трещала, ярость клокотала в сердце. Я представлял себе Марию во власти другого, во власти повелителя-невольника. Мне потом рассказывали, что я вскакивал с постелей, что нужна была сила шести человек, чтобы помешать мне размозжить себе черепа стены. Кризис миновал. Доктора, заботливый уход за мною Таде и таинственная жизненная сила, свойственная молодости, победили злой недуг. Я оправился через десять дней. Едва оправившись, я явился к господину Де Бланшланду проситься на службу. Он хотел поручить мне защиту какого-нибудь поста, но я умолял его зачислить меня волонтером в один из летучих отрядов, которые посылались время от времени против негров, чтобы очистить от них местность. Кап поспешили укрепить. Восстание делало ужасающие успехи. Негры в Порт-О-Пренс начинали волноваться. Биасу командовал неграми Лембе, Дандона и Акуля. Жан-Франсуа провозгласил себя генералиссимусом повстанцев равнины Марибару. Букман, прославившийся позднее своей трагической смертью, господствовал на берегах Лимонадой, и, наконец, негры Красной горы признали своим вождем какого-то негра по имени Бюк-Жаргаль. Моя надежда на мщение не была близка к осуществлению. А Пьероя больше ничего не слыхал. Мятежники под предводительством Биасу Продолжали осаждать Кап и даже осмелились однажды приблизиться к горе, возвышавшейся за городом, и пушкам цитадели едва удалось отбить их. Губернатор решил оттеснить негров в глубину острова. Наша действующая армия состояла из ополчения Акуля, Лембе, Уанамита и Марибару в соединении с Капским полком и с грозными, жёлтой и красными ротами. Городской гарнизон состоял из ополчений Дандона и Дофинового квартала, усиленных корпусом волонтеров под начальством негацианта Пенсиньона. Прежде всего, губернатор вздумал отделаться от беспокоившего его Бюкжаргаля и послал против него уанамитское ополчение и один из капских батальонов. Спустя два дня корпус этот возвратился, разбитый на голову. Губернатор упорствовал в своем желании победить Бюк-Жаргале и отправил тот же самый корпус, усиленный полусотней «Желтых драгун» и четырьмя сотнями мариборусских ополченцев. Это войско потерпело поражение еще более жестокое. Таде, участвовавший в этой экспедиции, был страшно раздосадован и поклялся мне в свою очередь, что отомстит Бюк-Жаргалю. На глазах Доверне навернулись слезы. Он скрестил руки на груди, и погрузился на несколько минут в скорбное раздумье. Потом он продолжал.